Чего бы не сумели руки твои? Что было бы им не под силу, чего бы они погнушались? Я видел, как они месили глину с коровьим пометом, чтобы обмазать хату. Я видел руку твою, выглядывающую из шелка, с кольцом на пальце, когда ты подняла стакан с красным молдавским вином. А с какой покорной нежностью, полная И белая выше локтя рука твоя обвелась вокруг шеи отчима, когда он, играя с тобой, поднял тебя на руки. Отчим, которого ты научила любить меня, и которого я считал как родного, уже заодно то, что ты любила его. Но больше всего, навеки вечные, запомнил я, как нежно гладили они руки твои, чуть шершавые и такие теплые и прохладные, как они гладили мои волосы и шею, и грудь, когда я в полусознании лежал в постели. И когда бы я не открыл глаза, ты была всегда возле меня, и ночник горел в комнате, и ты глядела на меня своими запавшими очами, будто из тьмы, сама вся тихая и светлая, будто в ризах. Я целую чистые святые руки твои. Ты проводила на войну сыновей. Если не ты, так другая, такая же, как ты. Иных ты уже не дождешься во веки. А если эта чаша миновала тебя, так она не миновала другую, такую же, как ты. Но если и в дни войны у людей есть кусок хлеба, и есть одежда на теле, и если стоят скирды на поле, и бегут по рельсам поезда, и вишни цветут в саду, и пламя бушует в домне, и чья-то незримая сила поднимает воина с земли или с постели, когда он заболел или ранен, все это сделали руки матери моей, моей и его, и его. Оглянись же и ты, юноша, мой друг, оглянись, как я, и скажи, кого ты обижал в жизни больше, чем мать? Не от меня ли, не от тебя ли, не от него, не от наших ли неудач, ошибок, и не от нашего ли горя сидеют наши матери. А ведь придет час, когда мучительным упреком сердцу обернется все это у материнской могилы. Мама, мама, прости меня, потому что ты одна, только ты одна на свете можешь прощать. Положи, на голову руки, как в детстве, и прости. Такие мысли и чувства теснились в душе Олега. Он уже не мог забыть того, что мать осталась там, и бабушка Вера, подруга дней моих суровых, которая тоже была мамой, мамой его матери и дяди Коли, тоже осталась там. И лицо Олега стало серьезным, неподвижным, Большие глаза в темно-золотистых ресницах заволоклись влажной пеленой. Он сидел, ссутулившись, свесив ноги, сцепив длинные сильные пальцы больших рук, и резкие продольные морщины легли у него на лбу. Притихли и дядя Коля, и Марина, и даже их маленький сынишка, и такая же тишина установилась на подводе, следовавшей за ними. Потом и был ванный конек, и добрые гнеды и кони в этой страшной жаре и толчье притомились, и обе подводы незаметно снова выбились на шоссе, по которому все катился и катился поток людей, машин и подвод. И что бы ни делали, ни думали, ни говорили люди в этом великом потоке людского горя, шутили ли они, придремывали, кормили детей, заводили знакомства. Поили лошадей у редких колодцев. За всем этим и надо всем незримо простиралась черная тень, надвигавшаяся из-за спины, простершая крылья уже где-то на севере и на юге, распространявшаяся по степи еще быстрее, чем этот поток. И ощущение того, что они вынуждены покидают родную землю, близких людей, бегут в безвестность, и что сила, бросившая эту черную тень, может настигнуть и раздавить их,